Глава двадцать вторая Я опрометью бросилась по залу к лестнице. Пока этот малохольный вспоминал, как дышать, стоя, согнувшись пополам и пританцовывая, достигла первого этажа и, прямо перед центральной дверью, налетела на нашего ученого. Не упал он только потому, что за ним стояло десять человек, а я, хоть и имела острые локти и колени, пробить эту массу не могла. А все потому, что, приподняв платье, неслась, как будто меня настигает цунами: шесть голодных псов и три разъяренных слона, и смотрел только под ноги. И это ему еще повезло, что я не та прежняя Елена. Вот она бы пробила их общество обсосанных кошками париков, как шар для боулинга разбивает кегли. Вот тогда бы они легли возле моих ног, родимое, прямо как домино. Мы горим. Кирилл Иванович, наконец, поменял выражение лица с перманентно безучастного на обеспокоенное. И я отметила, что эмоции его очень даже красят. Одна бровь приподнялась, глаза заблестели, да даже движение головы стало неплавным, а резким и отточенным. Человек моментально из холодца превратился в нож. Надо запомнить, если надо привести ученого в человеческий облик, ему нужно устроить стресс или что-то похожее на беду. Это я со своим везением могла обеспечивать три раза в день. «Нет, просто...» Я еще только начала придумать, почему чуть не убила хозяина усадьбы, как один из голосов за его спиной решил блеснуть интеллектом. «Ну, видимо, барышня продолжает бегать. Мужской костюм она после утреннего позора не наденет, а в юбках этих можно запутаться». Голос этот я узнала сразу — Это был тот самый недовольный род в столовой, подначивающий других возвращаться домой пахать, а не тратить тут время на какое-то никому не нужное образование. «Конечно, вам ли не знать, как неудобно бегать в юбках? Вы же за обедом только и ноете, чтобы поскорее вернуться к матушкиной. Или сами дома носите, а здесь не позволяют?» — выпалил я, не без помощи моего внутреннего чертёнка, не позволившего оставить эти слова в голове а потом жалеть об этом. Группа, стоящая за ученым, грохнула от хохота и даже чуточку раздвинулась, чтобы наш глаз народа оказался в центре. Все они только и умеют насмехаться. И никакая это не группа ученых или образованных приличных людей, просто стая диковатых, умеющих писать и читать мужиков. Ну, у нас есть недовольные? Наконец-то агроном прогрузил перфокарту. Так говорила моя дочка, когда кто-то очень долго обдумывал что-то и заметил, что вокруг него все это время назревает недовольство. «Есть. Вот этот детина подначивает всех бросить учебу и ехать домой, потому что дома хлеб, мамкина юбка, картошка и работы, непочатый край». Я не собиралась сдаваться. Одному я засадила между ног, а второму, хоть и не физически, но прямо под дых. «И вы все молчите?» Лицо нашего добряка с вечно отрешенным взглядом еще сильнее накрыло тень. Будто тучи перед грозой оно начинало обретать объем и характер. Скулы задвигались, а губы превратились в узкую, еле заметную полосу. Подбородок стал каменным. Но самым страшным был взгляд. Как только он повернулся к опешившим от таких перемен студентам, Я с великой радостью в душе прокралась к двери и вышла на улицу. Вот тогда-то позади меня в высоченном зале раздался его рык. «Все наверх!» «Ладом их, Кирилл Иванович, вот прямо от души отходите веником или чем там у вас недовольных почуют. Еленка во мне ликовала, даже в желудке заурчала. Я вспомнила, что до обеда еще не скоро и тяжело вздохнула. Варвары не было. Да и шить меня сегодня заставить очень трудно. Я ведь потеряла весь свой гардероб в пользу желудков этих остолопов. Ты чего радуйся, девка? Али клад нашла? Никифор курил в теньке. Я, покрутившись перед ним на солнце пару минут, поняла, что прячется совсем не зря. Солнце жарило не по-апрельски. Думаю, нам надо с тобой оставшееся помещение посмотреть. Идем, пока никого нет во дворе с улыбкой предложила я. — Ну, идем, только ключи прихвачу. Дед похлопал по коленям, встал с чурочки, стоящей в уголке прямо у ворот, и, покряхтев, направился в свою коморку. — Еленушка, милая, как хорошо, что ты тут. Дед этот страшный, как... Голос Софи прозвучал с улицы так неожиданно, что я чуть не села. Ее еще не хватало. — Никифор хороший, ты чего сюда пришла? только спросила я из за склада нашего по одной вышла еще пара девчонок наших с соней и ровесниц а это что я вовремя остановилась чтобы не ляпнуть кто вот было бы веселье если я их хорошо знаю ой это наталья и ольга они с матушкой к нам в гости приехали на весь день живут на Москворечи. а нас отпустили погулять вот мы софья замялась «А она нам точно скелеты в подземелье покажет? Не шибко и похоже, что тут скелеты Дом как дом. Конечно, не купический, большой он какой. Ну, скелеты чтоб!» Круглолицая девка, представленная Натальей, очень сильно подставила Софью, выболтав причину их прихода. «Да нечего тут смотреть. Дом как дом. Да и кыться-отравитель только вечерами начинает цепями стучать. Скукотища днем-то!» надо вечером приходить вот тогда туда -то, его умерших слышим и хохот кыца! голосом которым в пионер лагерях рассказывали сказку про черную черную руку или гроб на колесиках продекламировала я девки выпучили глаза начали отступать от ворот по мере моего медленного приближения а потом и вовсе с визгом бросились бежать но ты чего будто и не ты это вовсе елена Топнув ножкой, Софья прикусила губу и опустила голову. «Не грусти, если собираешься козырять, что можешь сюда приводить на экскурсии. Я ведь хотела сказать, что тогда не бывает нашей дружбе, но потом откашлялась и продолжила. Тогда с человека пять рублей. Проведу по складу, где все страшное творилось, но это только самым смелым можно». Я отошла от ворота и сделала вид, что ухожу. «Я могу пройти, ничего не боюсь». Глаза Софьи засверкали, как бриллианты. «Вот же ж!» — говорила ведь, что им здесь развлечений не достают. «Все так говорят, а потом бегут и орут, как твои девки из Москворечья. Других приводи, но только вечером, а лучше всего прямо перед закатом». Я помахала рукой и подошла к Никифору, стоящему за углом и слушающему мой бизнес-план. дявка ты с ума ли не свалилась? Из чего удумала?» «Девчонок водить по усадьбе!» «Да кто пойдет за пять рублёв-то? Какой дурак!» Он не столько был зол на меня, сколько смеялся над моей заявкой. «Давай поспорим на пять рублей!» Я протянула руку. «У тебя пяти копеек нету, проныра!» Никифор хохотал уже от души, когда к воротам подошла Варвара. «Весело гляжу тебе, Никифор. Выздоровел, значится. Но коли выздоровел...» Сходи до терентьевых и попроси на утро три телеги на возу, чтоб привезли. Я заметил, что мешок ее не опустел весь, но шубы в нем точно не стало. Схожу, Варварушка, схожу, милая, а здоровье поправилось, Бог миловал. Мне показалось, или дед прям таки заискивал пред экономкой.